Глава 8. Ханна умолкла, будто сама решила поставить точку в рассказе. На данный момент можно было этим ограничиться. Пётр Джербер продолжал недоумевать, не знал, что и думать. Но была и положительная сторона. Порой, слушая пациентку, он различал голос девочки, обитавшей в ней. Вокруг этой девочки слой за слоем образовалась тридцатилетняя женщина, сидевшая перед ним. Хорошо. Теперь я хочу, чтобы вы вместе со мной начали считать в обратном порядке. Потом вы откроете глаза. Сказал улеститель детей и начал обратный отчёт, как всегда, с 10. Ханна повторяла за ним, потом распахнула в полутьме кабинета свои невероятно голубые глаза. Джербер протянул руку, останавливая качающееся кресло. «Погодите вставать», — посоветовал он. «Нужно глубоко дышать, верно?» — спросила Ханна, явно припоминая наставление своего первого гипнотизера «Джербер». Тереза Уолкер. Именно, подтвердил Пьетра. Ханна стала вдыхать и выдыхать. Вы не помните настоящих имён ваших родных отца и матери, верно? спросил Джербер, желая убедиться, что всё правильно понял. Ханна покачала головой. Это нормально, когда приёмные дети не сохраняют память о своей первоначальной семье. Но Ханна переехала в Австралию, когда ей уже исполнилось десять лет. Она должна была помнить имена своих настоящих родителей. «Ведь и я стала Ханной Холл только когда переехала в Аделаиду», — уточнила женщина. «А живя в Тоскане, вы постоянно перебирались с места на место?» Женщина кивнула, соглашаясь и с этим утверждением. Пока психолог делал пометки, она вежливо осведомилась: "Могу я воспользоваться туалетом?" "Да, конечно, вторая дверь налево". Женщина встала, но перед тем как выйти, сняла сумку с плеча и повесила её на спинку кресла-качалки. Это движение не укрылось от Пьетра Джербера. Когда Ханна вышла из комнаты, он уставился на чёрную сумку из кожзаменителя, которая раскачивалась перед ним словно маятник. Там внутри хранился листок, который он вырвал из блокнота и передал Ханне Холл во время их предварительной встречи, и на котором она, по всей вероятности, записала имя Ишио. Откуда ей знать прозвище моего кузена, твердил он себе. Эта мысль становилась навязчивой. Но чтобы прояснить ситуацию, он должен вторгнуться в личное пространство пациентки, рыться в её вещах, обмануть её доверие. Сеньор Б никогда бы такого не сделал. Даже осудил бы любую попытку так поступить. Время шло, а Пьетра Джербер так и не мог решиться. Истина Здесь до неё рукой подать. Но вытащить листок и прочитать записку означало ещё больше запутаться в этих странных отношениях. И без того достаточно необычно, что Ханна Холл находится в числе его пациентов. Вернувшись из туалета, женщина отметила его пристальный взгляд, устремлённый на кресло-качалку. Простите, но, кажется, там кончилось мыло, только и сказала она. Джербер попытался скрыть смущение. Мне очень жаль. Велю служителю, чтобы положил новое. Спасибо. Ханна взяла сумку, повесила на плечо, вытащила пачку винни, закурила, но садиться не стала. Вы говорили, будто родители привязали вам на шеклуту колокольчик, чтобы забрать вас из земли мёртвых. Почти дословно процитировал Джербер. Я правильно понял? Да, подтвердила Ханна. Маленький колокольчик, как и обычно вешают на шею котам, мне его подвязывали на красной атласной ленточке, очень красивый, повторила она. И вас забирали из земли мёртвых? Скинул брови психолог. Вам случалось умирать, чтобы вас возвращали обратно? Женщина выдержала его взгляд. В детстве я много раз умирала. У Ада тоже был такой колокольчик. Нет. У Ада его не было, поэтому он и остался там. Разумеется, Ханна могла прочесть на лице Джербера весь его скептицизм, всю подозрительность и недоверие. Возможно, она чувствовала, что к ней относятся свысока, но Джерберу не оставалось ничего другого, чтобы помочь ей отличить реальность от того, что таковой не являлось. Только так он мог её освободить, показать, что её демоны не существуют. Дети знают то, о чём взрослые не имеют понятия. Так, Ханна. Вроде того, как вернуться из мира мёртвых? Да, именно так. Взрослые о таких вещах забывают, отвечала она еле слышно, в то время как взгляд её наполнился странной печалью. Джерберу казалось, будто он чувствует, что творится у неё внутри. Она, наверное, готова плакать от ярости кричать с досады, коль скоро он отказывается признать существование темных сил, окружающих нас, коль скоро он, как все прочие, упорствует в своем недомыслии. Вместо этого она глубоко затянулась с сигаретой и сказала, «Ваш сын никогда не зовет вас ночью, потому что у него под кроваткой прячется чудовище?» Хотя для него и было нестерпимо, что Ханна опять приводит в пример его семью. Пётр Джербер кивнул, стараясь, чтобы это выглядело примирительно. Чтобы успокоить его, вы как хороший, храбрый папа, наклоняетесь, проверяете и показываете ему, что бояться нечего. Убеждённо продолжала Ханна, но поднимая покрывало, и вы испытываете тайную дрожь Представляя себе на одно мгновение, что всё может оказаться правдой, вы же не станете это отрицать. Хоть Джербер и был человеком крайне здравомыслящим, он отрицать не мог. Хорошо, на сегодня хватит, объявил он, кладя конец встрече. Продолжим завтра в тот же час, если вас устраивает. Ханна ничего не сказала, но перед тем, как попрощаться, жестом заядлого курильщика быстро облизала большой и указательный палец и погасила кончик вини, будто раздавила головку насекомого. Сигарета испустила коротенький столбик дыма, убедившись, что она погасла, вместо того, чтобы положить её в пластилиновую пепельницу, которую дал Джербер. Ханна вынула из сумки скомканный листок, завернула в него окурок и бросила в корзинку, стоявшую в углу комнаты. Пётр Джербер проследил взглядом по параболе, которую описал бумажный шарик, прежде чем присоединиться к прочему мусору. Ханна это вроде бы заметила, но ничего не сказала. Напротив, она, видимо, и хотела возбудить его любопытство. Что ж, хорошего дня, сказала она, покидая мансарду. Пьетра чувствуя себя идиотом, подождал, пока хлопнет входная дверь. Невероятно, что я повёлся на такой банальный трюк, сказал он себе. Покачал головой, посмеялся, под своей наивностью, пряча под смехом всю свою досаду. Потом встал с кресла и не торопясь направился к мусорной корзинке. Заглянул туда, даже предполагая, что одураченный ловким фокусом ничего там не найдёт. Но скомканная бумажка лежала на месте. Он протянул руку, чтобы забрать листок схватил, стал разворачивать в уверенности, что с этого момента многое изменится. Но ему было необходимо знать. Листок в самом деле был вырван из его блокнота, и чернила, которыми было написано слово, затем зачёркнутое каракулями, были из той самой авторучки, пользоваться которой он никому не давал. Вот только печатные буквы обозначали не имя Иисуо, но Адо